Глава 17. Принцесса и Дегиш Мы видели, что граф Дегиш вышел из залы в тот момент, когда Людовик XIV так галантно поднес лавальер великолепные браслеты, выигранные им в лотерею. Некоторое время Дегиш прогуливался возле дворца, с подозрениями и тревогами. Затем он стал поджидать на террасе появления принцессы. Прошло более получаса.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 Наконец он увидел принцессу. Она шла с двумя пажами, освещавшими ей путь факелами. Дойдя до двери, она крикнула. «Пажи, ступайте узнать, где граф Дегиш. Он должен дать мне отчет в одном поручении. Если он свободен, попросить его прийти ко мне». Дегиш молчал, спрятавшись в тень. Но как только принцесса вошла к себе, он опрометью сбежал с террасы и с самым равнодушным видом двинулся навстречу пажам, которые направлялись в его комнату.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 Я весь к услугам ее высочества. В таком случае благоволите следовать за нами». Поднявшись к принцессе, Дагиш увидел, что она бледна и взволнована. У двери стояла Монтали, которой очень хотелось знать, что происходит в уме ее госпожи. «А, это вы, господин Дагиш?» — начала принцесса виде графа. «Прошу вас. Мадемуазель де Монтали, вы свободны и можете уйти». Еще более заинтригованная Монтали поклонилась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 — Могу заверить ваше высочество, — с почтительной твердостью сказал Дегиш, — что мадемуазель де Лавольер любит человек, достойный всякого уважения. — Уж не Бражелон ли? — Да, принцесса, он мой друг. — А какое дело королю до того, что он ваш друг? Король знает, что Бражелон — жених мадемуазель де Лавольер. И так как Рауль честно служил королю, король не захочет причинять непоправимого несчастья.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 Принцесса закусила губу и, не придумав ответа, изменила тему разговора. «Докажите мне», — сказала она, глядя на графа тем взглядом, в который как будто бы была вложена вся душа. «Докажите, что именно вы хотели поговорить со мной, хотя позвала вас я». Дагиш торжественно вынул свою записку и подал принцессе. «Наши желания совпали». «Да».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 — Вы думаете, — спросила принцесса, истерически захохотав, — что неведенье счастье? Да, думаю, — отвечал он. — Докажите это, докажите, — приказала она. — Доказать не нетрудно. Принцесса весь двор говорит, что король любил вас и что вы любили короля. — Ну? — заторопила она, тяжело дыша. — Ну так допустите, что Рауль, мой друг, пришел бы ко мне и сказал... «Да, король любит принцессу. Да, король покорил сердце принцессу. Тогда я, быть может, убил барауля?» «Следовало бы», — промолвила принцесса тоном упрямой женщины, которой чувствует себя неприступной, чтобы господин Брожелон представил вам доказательства своих слов. А все-таки, — отвечал со вздохом Дагиш. Пребывая в неведении, я не стал углубляться, и мое неведение спасло мне жизнь».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 «Что вам угодно, мадемуазель?» — спросила принцесса. «И счет господина Дегиша», — отвечала Монтале, успевшая заметить замешательство актеров, игравших четыре роли, так как и Дегиш героически сыграл свою.